Подождите, подождите. Что же тут непонятного-то? Да замечательная картина! Ну-ка, отправляйтесь к Николаю Васильевичу. Как? Живо, живо, он еще у себя. Ой, Петя, поздно же, а? Бегите скорее! Да? Вы думаете? Да? да? Ну, я побежала. Конечно! Конечно! Извините, что так поздно. Вот ваша книга. Что это? Дон Кихот? Да, Дон Кихот. Прекрасное пособие для изучения дифтерии. А вот тетрадь с результатами опытов. Подождите, у меня к вам дело. Вы слыхали когда-нибудь о таком селе Анзерский посад? Это где-то на севере. Кажется, по северной железной дороге. Нет, мой друг. Это более 300 километров... от железной дороги. На карте есть, а в энциклопедии нет. Так вот, нужно доставить в этот посад дифтерийную сыворотку. Почему ее не оказалось на месте, не знаю. Почему нельзя доставить из Архангельска, не знаю. И еще одно почему. Почему я хочу, чтобы это сделали вы? Я? Ага, не хочется. Стало бы что же вы всю жизнь намерены просидеть в этом стеклянном мире? А с какой целью лаборатория существует, этого себе уяснить не желаете? Нет, сударыня. Микробиолог, которому в наше время предоставляется случай своими глазами увидеть дифтерийную эпидемию, который отказывается от этой редчайшей возможности, не микробиолог. Как эпидемия? Ну вы же ни словом не обмолвились, что это эпидемия. Да-да, эпидемия и сильнейшая. Смертность 40%. Дифтерия. Да. Ну, разумеется, я согласна. Когда нужно ехать? Лететь. Ну, все равно лететь. Сейчас? Завтра утром. И завтра же нужно быть в Альзерском посаде. За все время моего путешествия в Анзерский посад мне впервые по-настоящему захотелось заплакать. Если бы в посаде была эпидемия не дифтерии, а чумы, то и тогда на этой кривой, бегущей в гору улице, не могло быть более мертво и пустынно. Господи. Кто там? Врач из Ленинграда, откройте! Врач из Ленинграда? Да! Господи. Сейчас, сейчас, минуточку Сейчас открою Ой, погодите, минуту Входите, пожалуйста Господи, господи Черт возьми <свят> В самолете чуть не разбилась В свой дом достала машину измучились <свят> Ну давайте же Да давайте под ногу. Пока перебралась через эту реку вся, вымок. Никто не встретил. Брожу, стучусь во все дома. Что вы молчите? Я же сыворотку вам привезла. Сыворотку? Черт знает что. Неужели не знали, что я должна приехать? Простите, ну и пожалуйста, но мы ждали вас в вчера. Андрей? Таня. Андрей! Ты! Через час ящики с ампулами были доставлены в посад. И мы стали ходить из одного дома в другой. Мы – это я, Андрей и Машенька. Так звали девушку, открывшую мне дверь. Она была фельдшерицей. Стало светать, а мы все ходили и впрыскивали. На столе... стоявшему изголовью умирающего ребенка, горели свечи. Андрей сделал ребенку интубацию, ввел в гортань металлическую трубку. У него был такой вид, как будто он делал это тысячу раз. Быстрым движением руки он вставил трубку в бледное, забитое пленками горло. И тут силой, которую нельзя было вообразить в этом худеньком легком тельце, Мальчик рванулся, судорожно втянул воздух, и трубочка выскочила из горла, и вместе с брызгами кашля полетела прямо в лицо Андрею. Андрей наскоро вытер лицо спиртом, и все началось сначала. светло, когда шатаясь мы вышли из этого дома Ой, Доброе утро Машенька Уже проснулись <связь> Вы проспали целые сутки О, Да что <связь> <связь> <связь> Как ваше здоровье? <связь> Спасибо, хорошо Ой, давайте я вам солью Машенька, а как случилось, что в посаде сыворотки не оказалось? Ой, да что вы, сыворотка была, из Архангельска прислали, но Андрей дмитрич сказал, что не годится. Почему? Она промерзла и потеряла активность, а дифтерия началась сразу во многих домах. И знаете, в такой тяжелой форме, вы вчера видели, какая картина, да, на третий день начинает задыхаться. Ой, Андрей дмитрич все говорил, что мы попали сразу в девятнадцатый век. Хорошо, что он такой образованный. Знает, как лечили дифтерию в 19 веке. Вы не поверите, ведь он трубочкой пленку высасывал. Как трубочкой? А вот так. ставит трубочку в горло ребенка и высасывает. И еще смеется. Этого Машенька наглядный экскурс в истории медицины. Маша, но ведь это же очень опасно. Очень. Но ведь силы же не хватает смотреть, как задыхаются дети. Вас зовут Татьяна Петровна? Просто Таня, а я вас Машенька, хорошо? Ой, да меня ещё никто не называл иначе. Маша, вы постоянно живёте в посаде? Ага, я сама выбрала такую глушь. Ой, ну нисколько не жалею, нисколько. Почему? Ну, ну как же почему? Андрей дмитрич я тебя только здесь поняла, зачем вообще ты училась. А когда я приехала, его ни в один дом даже на порог не пускали. Как не пускали? А вот так... Привыкли к знахарке. И говорят, она у нас лучше всякого доктора лечит. Но вы знаете, случай помог. Уж когда я приехала, тут соль варит в таких специальных варницах. И вот однажды приводит Соливара. А слеп. Андрей дмитрич посмотрел, подумал. Да и капнул ему на конъюнктиву несколько капель кокаина. Соливар поморгал. И бух ему в ноги, прозрел. А у него от просто слизистый очень распухло. Понятно, понятно. Ну, вот, после этого случая андрей дмитрич стали ценить. А теперь? А теперь одни его ненавидят, а другие ну просто готовы за него в огонь и в воду. За что же ненавидят? М -м, за то, что он такой волевой. Он ведь очень волевой, вскрытый. Всегда своего добьется, если захочет. В отношениях людей, знавших и любивших друг друга в юности и встречающихся, когда миновали в разлуке, не дни и месяцы, а годы, есть что-то неуверенное. Нужно было многое переломить в душе, чтобы между Андреем и мной возникли прежние отношения. Таня, почему мы перестали переписываться? Ты что, обиделась на то письмо, в котором я упрекал тебя? Да, в письме были какие-то намёки, которых я, извини, не поняла. Скажи, это правда, что когда Глафира Сергеевна с мамой уехали из Лопахина, она поручила тебе... Это правда, что ты взяла на себя заботы о дяде? Конечно, ты была девочкой, они не должны были оставлять его на твоё попечение, но ведь ты предложила сама. Это правда? Я понимаю, ты предложила не из-за денег. Ведь он много сделал для тебя. И вот когда он остался один... Разумеется, это вздор, что он умер за кого бы то ни было, но ты понимаешь, мне было очень трудно. И когда, когда ты не ответила, я решил больше тебе не писать. Что еще поведала тебе Глафира Сергеевна? Будто бы ты после ее отъезда Ни разу даже не зашла к нему И он тяжело болел и умер Без теплого слова, без помощи, без друзей Это она узнала от одного знакомого Который который был возмущен твоим поведением Ох, Господи И ты Однажды вечером, когда я переписывала свою работу, быстро зашел Андрей, положил передо мной письмо и вышел. На конверте было написано «Таня». Милая, хорошая, дорогая Таня, мне страшно не только солгать тебе, но даже подумать о том, что ты можешь мне не поверить. Вот почему я не хочу уверять, что всегда любил тебя. Еще в Лопахине, хотя мне кажется, что любил. Случалось, что я с испугом и с изумлением останавливался перед этим чувством. Мне казалось, что ты никогда меня не полюбишь. Но бывают минуты, когда я почти уверен, что ты веришь в мою любовь и разделяешь ее. Мне страшно, что ты уедешь, А мы так и не скажем друг другу Этого последнего слова Всегда твой Андрей Ой, умирай Андрей Дмитриевич умирает Что случилось, Маша? Совсем плохо Очень плохо, идите скорее Можно Андрей Андрей, Андрюшенька Что с тобой? Тебе дурно? Открой глаза. Ну, пожалуйста, ну, открой глаза. Ты меня слышишь, дорогой мой? Радость моя. Ну, вздохни глубже. Ты слышишь меня? Да разве я позволю, чтобы тебе стало хуже, Машенька, глупая, напугала меня. Сейчас, сейчас, подожди. Сейчас, сейчас тебе станет легче. Сейчас. Господи, господи, господи. Господи, Андрей, Андрюшенька, ты меня слышишь? Ты слышишь меня? Андрей, мне было очень трудно ответить на твое письмо, потому что я еще никогда никого не любил. Но я не спала до утра, когда прочитала его. Я все время думала о том, что ведь у меня нет никого, кроме тебя, понимаешь, никого. И я люблю тебя, ты слышишь? Я тебя очень люблю. Я останусь с тобой. Таня, мы с тобой еще не говорили, как все будет. Ты понимаешь, о чем я говорю? Понимаю. Вот, я я что хотел сказать тебе? Ты знаешь, меня мучает одна загадка, которую, может быть, я уже и разгадал. Ты, ведь ты ответила на мое письмо, правда? Ну, конечно. Понимаешь, мне пришло в голову, что что так ласково ты никогда не говорила со мной до той ночи. Скажи, ты ты просто испугалась, что я умираю, и поэтому сказала мне... Нет. Нет. Знаешь, о чем я думаю? Что я все-таки плохо знаю тебя. Вот сейчас, например, мне все кажется, что ты расстроена, неуверена и говоришь, а сама не слышишь себя. Я ошибаюсь? Конечно. Пора ехать. В кабинете Николая Васильевича Зоозерского было накурено. Дым медленно уходил в открытое окно, везде стояли цветы. За накрытым столом, улыбаясь, сидел Митя. Были какие-то еще другие люди, но я видела только Митю. А, путешественница! Ну, как дела? Давно вернулся? Вчера, Николай Васильевич. Вот, извольте, сия девчина утверждает, что ей открыт стриптококк, который подавляет палочку Лефлера. О, какова? А? Ну, какова, а? Рекомендую способной девушке, желавшей, несмотря на мои уговоры, вкусить от горького плода науки. Только что вернулась с дифтерийной эпидемии в Анзерском посаде. Зовут ее Таня. Прошу любить и жаловать. <решит> <решит> Таня, мы вас слушаем. Слушаем. Ну так что вы думали сделать? И что сделали? Ну, стоп. Да я почти ничего не сделала, Николай Васильевич. Ну, как? Ну, отвезла сыворотку, помогла местному врачу впрыснуть ее больным и здоровым. Ну, вот и все. Ах, молодец! Ай, доделивица хороша, а? Что касается палочки Лифлера, то вы посоветовали мне подумать над стриптококками, усиливающими дифтерию. Я не только подумала, я поставила серию опытов, из которых следует, что ваше предположение Важение неверно, как? ибо стриптококк не только как? не усиливает, но, напротив, подавляет активность палочки лифлера. Как, вот, как? Результаты это? Результаты опыта. Это же нет. Пожалуйста. Задлите, задлите, задлите, Вот тебе и девчина. Выходит, стало быть, что палочка лифлера подавляется стриптококками? Да, Николай Васильевич. Чепуха! Вам не удастся... подтвердить результаты, если опыт будет поставлен более точно. Ага, ну почему вы так думаете, Николай Васильевич? А мне нравится, Дмитрий Дмитриевич. Загорелся Дмитрий. спор. до да такой, как будто оба только и ждали удобного случая, чтобы наброситься друг на друга. Наконец, Зоозерский вспомнил обо мне. Таня, да, Танечка, прошу, садитесь к столу. Нет, нет, спасибо, Николай Васильевич. Да вы не чинитесь, вы думаете, профессора то да сё. А мы не профессора, мы тоже студенты, только старые, старые. Учимся, спорим, шутим, а где лучик, света облеснет, туда и бросаемся. Ей же ей. я як бараны. Николай Васильевич крепко пожал мне руку и велел завтра принести отчет и работу на кафедру. Должно быть, мы вышли из института одновременно, потому что Митя вдруг оказался в двух шагах позади меня. Мне было неудобно говорить с вами у Николая Васильевича. Вам передавали? Что именно? То, что весной я заходил к вам в общежитие. О, нет, не передавали. Ну, признаться, вас трудно узнать. В Лопахине вы были маленькой девочкой, а теперь... Вы, вы... кажется, намеревались о чем-то говорить со мной. Да, намеревался. Я слушаю. Вы находились при Павле Петровиче в последние дни его жизни. Скажите, когда он скончался, у кого остались его рукописи? У вас? Да, у меня. А вы не думаете, что давно пора вернуть их родным? Я сделала бы это, если бы я не боялась, что родные пал Петровича отнесутся к его рукописям с таким же возмутительным пренебрежением, как к нему самому. Что такое? Сейчас объясню. Но начнем с того, что мне бы очень хотелось, чтобы при нашем разговоре присутствовала Глафира Сергеевна. Глафира Сергеевна? Да. Ха. Вот как. Ну что же, это нетрудно устроить. Да. Глафир Сергеевна со мной в Ленинграде и даже вот сейчас ждет меня в гостинице. Давайте отложим наш разговор на 10 минут, и вы можете при ней изложить то, чем намерены меня поразить. Мы с Митей... Молча шли пешком до самой гостиницы. У глафиры Сергеевны был гость. Без сомнения, она узнала меня с первого взгляда. Здравствуйте, Валентин Сергеевич. Здравствуйте, молодые люди. Митя? Вот, глашенька узнаешь? Старая знакомая, Татьяна... Петрова. Садитесь, Татьяна Петровна. Садитесь. Спасибо, да. Мы не помешали? Ну что Дмитрий Ильич, наоборот. Рассудите нас. Вот Глафир Сергеевн утверждает, что в ленинградских театрах можно умереть со скуки. Да, да. А я вчера был в большом драматическом на заговоре императрицы... Прекрасный спектакль, уверяю вас, прекрасный спектакль. И вместо доказательства, Глафира Сергеевна, позвольте завтра же прислать билеты. Я не говорила, что можно умереть, но в сравнении с Москвой здесь как-то надуты играют. Надуты. положительно несправедливы, Глафира Сергеевна. Москва, Москва, а Белой ночи, Нева, Эрмитаж. м В гранит оделась Нева, мосты Повисли над водами, Темно-зелеными садами Валентин Ее покрылись острова. Сергеевич, вы просто артист!